Глава 15. «А я тебе говорю, писиглавить сто был!» Ждана тряхнула косами. «Ужель я врать буду? В латах черных, в большую сажень ростом, даже горы не кузнеца выше!» «Ты ври, да не собирайся!» Отмахнулась забава. «Выше кузнеца!» Не зря, говорят, у страха глаза велики. А Ждана с измольства любила привирать. Не из корысти, а просто так без умыслу. Оттого и не верила ей Забава, хоть и едва ли не сестрой почитала. Песеглавец, надо же такое удумать. Все ж знают, что сказки это. Может, и были когда-то эти песеглавцы-жданины. Да только вышли все. И откуда такому в каменце взяться? вести они откуда. Как есть выше! Ждана схватила Забаву за рукав и поглядишь гридень стоит все что до шеи а голова то у него собачья черная страхолюдная глаза что твои блюдца опасть во ждана растопырила руки показывая едва ли не целый аршин и забава не выдержала и рассмеялась да ну тебя насупилась ждана думаешь вру «А я сама видела, такого страху натерпелась, думала, там и помру, да сберегла жива матушка!» «Так темно ж, поди было!» Забава обняла подружку. «А со страху и не такой причудится! Может, то и не писиглавец, а тать лихой был, слыхала, что с Селивером воеводой княжьем сотворили!» «Как не слыхать?» — отозвалась Ждана. «Своим же мечом к стене детинца прибили!» «Только палатам золоченым и узнали, увидали гриди поутру. Да только головы-то Селиверовой нету! Чур тебя!» Забава нашарила на шее и стиснула ладонью березовый оберег. «Уж на что, худой человек, да я бы и ему такой смерти поганой не пожелала!» «А я бы пожелала!» — тихо проговорила Ждана. «Все свеи девкам проходу не давали, а воевода среди них первый!» Неспроста смерть ему настала. Бабка говорит, то наказали его за дела худые, а завтра и самого князя. — Ты что, белина объелась? Забава бросилась и зажала Ждане рот рукавом. — А ну, как услышит кто, да князю скажет, не отбрехаешься. Три шкуры спустит, а то и прибьет, будто ты саврана нашего не знаешь. — Знаю я его, саврошку гада, — прошептала Ждана. Пущай прибьет, а все одно не княжить ему в каменце. Чур тебя! Забава подхватила подол платья. Совсем ум потеряла! Надо же придумать такое. И ладно бы придумать, так еще и болтать, как на ярмарке под перуна в день. Писиглавец! — Проворчала забава, не сбавляя шага. Не бывает такого! Но зародившийся в сердце страх не спешил уходить, даже когда до дома осталось два десятка саженей. С самого детства знакомый мастеровой конец вдруг показался чужим и страшным, хоть еще и не совсем стемнело. И никого вокруг как назло, только где-то далеко, чуть ли не у самой речки огонек пляшет. Не иначе гриди ходят, стерегут, и будто и бояться уже нечего, а все одно нехорошо как бы «Постой, девица!» В темноте раздался хриплый, похожий на рычание, голос, и от стены соседней избы отделилась громадная черная тень. Незнакомый Витязь оказался в сажень высоту, выше любого из княжеских гридей, а вместо лица у него «Пе-песиглавец!» выдохнула забава, роняя корзинку. «Ужели не наврала Ждана?» «Вижу, признала». Чудище оскалило огромную зубастую пасть. «Добро, я тебе зла не желаю». «Уходи, окаянный!» Забава обеими руками вцепилась в оберег, будто крохотный кусочек дерева мог защитить ее. «Чур меня, живоматушка, сохрани, не выдай!» «Не трону я тебя, глупая!» Песеглавец шагнул вперед. «Подарок у меня есть, да не тебе, а князю Саврону». Забава попятилась назад, боясь и рот открыть. Кликнуть бы на помощь, да разве поспеет кто? А песеглавец, вот он, сразу разорвет. «Скажи ему, да людям в каменце, дня не пройдет, как будет в хоромах радше новый князь сидеть». Забыла веча, что есть закон, да я напомню!» Песеглавец бросил на землю что-то круглое. «А савраном вот что будет!» По земле прямо к ногам забавы, подпрыгивая, покатилась бородатая человеческая голова. В целом Никса, снайпера 26 уровня, второго заместителя клан Лида боевых топоров в миру Валеру Попова, жизнь устраивала. Непыльная работа в офисе, собственная двухкомнатная квартира, корейская Кия. Пусть не новая, зато не в кредит, а теперь еще и игра. С большой буквы. Никак иначе Валера Гордарику и не называл. Поначалу было тяжеловато, Вместо привычного Гринделова и возможность прокачаться до капа за какие-то две-три недели, бесконечные походы и плавания под проливным дождем. Но потом втянулся и уже и не мыслил существования без этого непростого, но такого живого и настоящего мира. А уж когда топоры полным составом удрали с островов и окопались в каменце, вообще пошло-поехало. А как они тогда навешали булгарам, Сплошной фан, кач и столько лута, что в инвентарь не влезло. Да и потом не хуже. Валера никогда не стеснялся говорить, что грабить боярские дома ему понравилось даже больше, чем отстреливать бестолково мечущихся по полю всадников с кривыми саблями. А чего вы хотели? В средневековье оно такое и было. Выживал сильнейший. А именно к сильнейшим Валера, он же снайпер Никс, а теперь еще и славный боярин Никас, Себя и причислял. И, надо сказать, вполне обоснованно. Вот сделать бы еще ту халтуру, которую Саурону предложили какие-то кенты. Непонятные сволочи, да больно бабки хорошие. По сорок на руки, такое на дороге не валяется. А всего-то надо поймать двух каких-то хмырей, которые засели в Вышеграде. Да рановато туда еще. Вот если подтянуть новичков, приодеть, обучить... Тогда можно. Через недельку другую. А пока потерпим. Правильно, Саурон говорит. Саурон, блин, да чего же тупой Ник? Тоже мне властитель тьмы нашелся. И вроде неплохой мужик, не глупый. Но пантов-то пантов. А ведь сам Валера, если разобраться, ничем не хуже. И клан Лидом вполне мог бы быть. Здорово! Ты Никс? Из честолюбивых размышлений Валеру вырвал чей-то негромкий голос. «Ну, Яникс!» — недовольно буркнул Валера. «Чего надо?» Чем-то ему этот странный мужик сразу не понравился. «Для начала, как он вообще забрался сюда, на стену крепости? Внизу же патрули и на воротах еще! Непорядок!» Валера потянулся за саблей, одновременно переключаясь на истинное зрение. Карман. Разведчик шестого уровня. Сила три. Телосложение пять. Подвижность десять. Восприятие десять. Воля два. Карман. Валера негромко хихикнул. Ну бас. Всего-то шестой уровень. Так еще и статы раскидал, как дурак. И одет в барахло. Какая-то дерюга с капюшоном. Наверняка без допов. Обычная, даже не улучшенная. Еще и палка вместо нормального оружия. Дело к тебе есть», — отозвался Карман. «Найдешь минутку для хорошего человека?» «Валяй», — Валера пожал плечами. «Только быстро». «Вам за двоих мужиков из Выше Града Бабки обещали?» — непринужденно поинтересовался Карман. «Да ладно, не изображай тут, знаю, что обещали». «Так, а это уже серьезно». «Кто растрепал?» Валера ухватил кармана за шиворот. «Придушу!» «Не кипишуй, уважаемый!» Карман ловко вывернулся. «Я вообще-то тебя предупредить пришел!» «О чем?» «Подстава эта, вот о чем!» Карман сложил руки на груди. «Сливают вас!» «В смысле?» Валера едва не поперхнулся. «Кто сливает?» «Да откуда ж мне знать? Но заказ этот, фуфло, ловушка!» Карман огляделся по сторонам. «Походу, реальные бабки как раз за вас обещали». «Да как?» «Да чтоб я знал!» Карман пожал плечами. «Походу, с кем-то Саурон ваш крепко подсапался. Заказали его, Сильвера, еще пару человек. Ну и дальше как пойдет, сам понимаешь. Окончательное все как положено. Видел, что с Сильвером вчера сделали?» «Видел», — буркнул «Валера». За полгода с лишним в игре ему приходилось видеть, а иногда и самому творить, те еще хреновины. Но вид безголового тела, прибитого к стене крепости мечом, внушал. Внушал, по крайней мере, то, что карман не лепил горбатого козлина. — Ладно, понял, — вздохнул Валера. — А ты мне это зачем рассказал? «Ну, во-первых, за тебя нашим ничего не светит, только лишний гемор». Карман приблизился и заговорил еще тише. «А во-вторых, меня уже самого такой движняк достал. Хочу в клан нормальный. И что-то подсказывает, что завтра у топоров клан Лид будет уже другой». «Вот оно как! А ведь и правда!» «Блин!» — Валера почесал затылок. «Так-то оно так! А чего делать-то?» «Да ничего!» — усмехнулся Карман. «Просто пересиди в ОФИ всю бучу. Резать вас пойдут завтра в шесть утра, с вашего свейского конца и прямо сюда, в крепость. А вы потом спокойно залогинитесь днем и свалите, никого уже не будет. Такая толпа больше часа по городу ходить не станет точно, разбежится». «Ну какая толпа-то?» — уточнил Валера. «Человек сто!» Карман молча покачал головой и показал три пальца. «Триста? Мать-перемать! Такую бригаду точно не потянуть! Хоть всех в онлайн запихай, да еще и в шесть утра!» «Ладно, ты иди», — Валера указал рукой в сторону лестницы. «Сейчас соображу, что к чему». «Соображай», — отозвался Карман. «Чао!» «Вот, блин, клоун! Но не врет!» Сильверу реально окончательную устроили. Походу, пересоздаваться придется. А Валере оно надо? По всему выходило, что не очень. Но движуха — это хорошо, это всегда новые возможности, а ими, как известно, не воспользуется только дурак. Саурана могут слить. А могут и не слить. И если тогда выплывет, что Валера знал... Нет, молчать нельзя точно. «Значит, надо рассказать. Непременно надо. А потом... Ну, может же у заместителя клан Лида, в конце концов, заболеть старенькая бабушка?» «Кач-качем, а такой замес лучше пересидеть в ОФе. И ребят бы еще предупредить. Но не всех, только своих. Коляну чутка до двадцатого осталось. Вовка тоже скоро апнется. А Сауран не дурак, сам разберется. Захочет, пусть дерется» не захочет, да и черт с ним. А вот кармана этого так просто отпускать нельзя. Надо проследить, мало ли выведет куда. Пусть Вовка и побегает, ему как раз скрытность качать. Да, вот тебе и план. Идеальный. Уставший, но ужасно довольный собой Валера развернул игровой чат.